Участие высших сил в исторических судьбах мира. Указы высшей воли. 12 августа 39. Кто из современных мудрецов может усмотреть то малое обстоятельство, которое изменило судьбу не только отдельной страны, но всего мира? Никто. Лишь истинный вождь, который слил свою волю с волей высшей, может владеть таким знанием, и двинуть рычаг мира на спасение человечества. Все события, дававшие новые направления эволюции мира, всегда совершались по указу воли высшей. Все земные вожди, уклонившиеся от указа высшего или исказившие его, пожинали печальные следствия своего недомыслия. Вспомним хотя бы судьбу Наполеона, получившего указ И великий магнит от неизвестного, и увидим его великое восхождение до тех пор, пока самообольщение и зависть не отравили его сознание. Пойдя на Россию, он пошел против указа и навлек на себя гибель. Как жалкие люди, не осознающие всей страшной мощи силы, управляющей равновесием мира.